На этот раз посланцев Калии возглавляли слайтманы. Каждый вел за собой по паре оседланных лошадей. И в лошадях Калии Бринстерджис не было ничего устрашающего. Эдди решил, что они мало чем напоминали скакунов, на которых Роланд и его друзья мчались над спуском в далеком феоде Мэджис. Приземистые, с крепкими ногами, заросшие шерстью с большими умными глазами. Чуть повыше шотландских пони, но определенно не жеребцы с раздувающимися ноздрями, которых он ожидал увидеть. И когда молодой человек направлялся к своей лошади, необходимости спрашивать, какая его, не возникла, он и так сразу все понял. Чалая. Сомнения и тревоги как рукой сняло. Он задал только один вопрос бенну Слайтману-младшему, после того, как осмотрел стремена. «Мне они будут коротковаты, Бен. Можешь показать, как их опустить?» Подросток спешился, хотел сам все сделать, но Эдди покачал головой. «Будет лучше, если я поучусь». Когда бэн не показал, что нужно делать, Эдди понял, что мог прекрасно обойтись без инструктора. Все сразу стало понятно, как только пальцы подростка откинули стремя, открыв тягу. Понял он не на подсознательном уровне, не потому, что его осенило. Все получилось как-то очень естественно, словно он с детства менял длину стремени». И получилось такое с ним после извлечения в «Срединный мир» уже второй раз. Раньше с той же естественностью он разобрал револьвер Роланда. «Нужна помощь, сладенький?» – спросила Сюзанна. «Подбери меня, если я свалюсь с той стороны!» Пробурчал Эдди, но, разумеется, не свалился. Лошадь лишь слегка покачнулась, когда он, вставив ногу в стреме, уселся в простое черное ковбойское седло. Джейк спросил у Бенни, есть ли у того понча Слайдман-младший с сомнением посмотрел на затянутое облаками небо. Не думаю, что будет дождь. На жатву небо частенько затягивает облаками. Мне оно нужно для Иша. Голос звучал абсолютно спокойно. Он чувствует то же, что и я, подумал Эдди. Словно каждый день ездил верхом. И не один год. Подросток достал из одной из чрезсидельных сумм свернутые пончи и протянул Джейку. Тот поблагодарил, развернул, надел, посадил Иша в просторный нагрудный карман, напоминающий сумку у кенгуру. У Шастик путаник не протестовал. Эдди подумал. «Скажи я Джейку, слушай, я-то ожидал, что он побежит следом, как овчарка. Он бы ответил, «Иш всегда так ездит со мной». Действительно, никакого другого ответа я бы от него и не ждал». Когда они тронулись в путь, до Эдди дошло, что все это ему напоминает. Истории о реинкарнации. Он старался отмахнуться от этой идеи, вновь стать практичным, познавшим правду жизни бруклинским мальчишкой, который вырос в тени Генри Дина. Но не получилось. Не отпускали его мысли о реинкарнации. Он думал, что не мог быть родственником Роланда. Никак не мог. Если только Артур Эльский в какой-то момент не заглянул в Бруклин собственной персоной. По каким-то только ему, ведомым делам. Глупо, конечно, выдвигать такие версии, исходя из способности сразу сесть и поехать на смирной лошади. Однако идея эта возвращалась и возвращалась в течение дня. А вечером он с ней и заснул. Эльд. рот Эльда.